Поднятие уровня в одиночку. Том 2. Глава 1. Сделка. Юджин Хо тут же надул щеке, словно маленький ребенок. «Почему же так категорично? К тому же я еще не закончил». «Слышать даже не хочу. Можешь не утруждаться, продолжать». Сказал это он твердо. Разубеждать его было бесполезно, говорило его лицо. Проблема заключалась не в том, что ему не нравился Юджин Хо. Даже если бы странновато раздражал он временами, ему было не чуждо чувство справедливости. Преданность и воспитанность. Этим он не подходил на среднестатистических богатых наследников. И все же у него не было и капли желания подыгрывать прихотью золотому слюнявчику в его игре в охотниках. Если это все не возражаешь, если я пойду. Ну старший брат! Юджин Хо не промедлил удерживать уже уходящего джинву. Брат, только 20 раз! Нет, даже 19. Пойдемте с нами! Куда? В подземелье. Именно, станем золотоискателями в погоне за славой и приключениями. Изливался он странно. Искренне веря в сказанное, Джин Ву покачал головой. Люди разделялись на две категории по цели, которые они преследовали, становясь охотниками. Деньги и чувства долга. Юджин Хо же не было и дела, что до денег, что до морали. Казалось, что для всего богатого отпрыска все это не представляло из себе ничего более, чем очередной экстремальный вид спорта. Адреналина парню не хватало, или ремня, да отчей рукой, а может и то и другое. Вот такое впечатление сложилось у Джин Ву за короткое время, что он провел рядом с ним. Удивляло то, что ему хватило смелости задумать опять сунуться под подземелье после прошлого, не самого приятного Этого опыта. Ну и разные же люди в этом мире встретиться могут на пути. Ничему его жизнь не учит. Хотя ничего странного для юного эдакого принца с полным отсутствием чувства самосохранения. Но что-то ему подсказывало, что помимо славы и приключений, таилось что-то еще. Об этом и так кричало выражение лица Юджин Хо, от которого так и к конспирации. Чего ты еще задумал? По какой-то причине его насторожило число рейдов. Почему именно 19? По сравнению с этим, погоня за золотом по инициативе мажора звучала куда менее подозрительно. Он начал быстро все прокручивать в своей голове. Стоп. Если прошлый рейд был его первым, и ему осталось только 19 Обязательных? Маленький засранец. Так вот, чего ему захотелось. Чтобы раскусить его, не понадобилось много времени. На его лице просочились крупицы раздраженности. До да чего же абсурдная ситуация. Не удумал ли ты случаем заделаться главой новой гильдии? Именно так, старший брат. Слава небесам, что он отказался от кофе. Выпил он его в тот момент, и все содержимое выплеснулось бы наружу. Неловко бы вышло. Ты это серьезно? Кисель еще на губах не высох, а уже в главы метишь. Это немного запутанная история, брат. Юджин Хо стал еще багровее. «Пожалуйста, дослушайте то, что я собираюсь рассказать, прежде чем отказаться». Любопытство взяло вверх. Джинву вернулся на свое место. Утомляло каждый раз напрягать мозги по пустякам. Какой смысл в том, чтобы строить бессмысленные доводы позже, если можно было просто послушать? «Ладно, выслушаю тебя разок». Он обещал выделить ему час времени. Час еще не истек. Почему бы не послушать? Торопиться же все равно не было куда». У Юджин Хо последовал его примеру, и Пули приклеил свой богатый зад обратно к стулу. Как вы и предположили, я хочу получить лицензию мастера, чтобы добиться официального разрешения создать собственную гильдию. А этого было не так сложно добиться. Первым условием было набрать минимум опыта. Нужно было сходить в свыше 20 рейдах. При выполнении этого условия достаточно было сдать простенький письменный тест и лицензию у тебя в кармане. Нужно было добавить, что желающих вступить в гильдию без репутации создания охотников без способностей и достижений почти не было. По понятным причинам, а без достаточного количества людей, организация обречена на провал и скорое закрытие. Юджин Хо продолжил свой рассказ. Это все еще не было предано огласке, но по правде говоря, отец намеревается основать свою собственную гильдию. Новая гильдия, да еще и с финансированием Юджин construction Да! Ведущая строительная компания страны и не только строительная, руководящие лица компании явно намеревались взять компанию за основу будущего конгломерата. Даже сейчас они расширяли свои владения в разные отрасли. Поговаривали, что недавно уже засматривались на охотничье дело. Такая успешная компания планирует открыть гильдию. Сразу же, уловив возросший интерес слушающего его джинву, Юджин Хо поспешил обогащать информацию объяснениями. «Мы собираемся взрастить большую твердую гильдию, нанимая сильнейших охотников. Я предлагаю вам присоединиться к их числу». Компании было не обойтись без прямого сотрудничества с гильдией для успеха бизнеса в охотничьей сфере, что нес немало доход. Гильдия была им необходима, чтобы получить неограниченный доступ к демоническим кристаллам А и Б рангов, так же, как и сокровища типа кристаллов маны. Как я понимаю, ваша компания решила найти способ самообеспечения. Одним махом и реклама, и постоянное выступление большого объема материи. Как же вы правы, старший брат. Вы зрите прямо в корень. При влиянии средства Eugen Construction создать гильдию не составит труда. Проблема заключалась в том, кто будет ей руководить. Отец намеревается найти и назначить на пост главы охотника С-ранга. А до того времени назначал моего старшего брата руководить гильдией в качестве временного исполняющего обязанности. Однако... Джин Ву догадывался, что имеет в виду Юджин Хо. При таком раскладе существовала сильная вероятность возникновения столкновения интересов в будущем. Они преждевременно создали фактор неустойчивости. Объяснялось это тем, что в гильдиях глава была абсолютной властью, что-то вроде местного бога. Если к заместителю нанять потом и самого главу, то между ними могут возникнуть трения насчет разделения власти. В таком случае преимущество стояло бы за вторым, и он запросто смог бы овладеть гильдией и захватить власть. Чтобы этого исхода избежать наверняка, существовал лишь один надежный способ – Оставив место главы гильдии за человеком, который ни за что бы не предал своего нанимателя, к примеру, брата или же сына, надежнее всего всегда считались члены семьи. Для председателя Ю Мин Хвана идеальным вариантом был его покорный и все еще не полностью зрелый сын Ю Джин Хо. К своим 30 годам его старший брат стал успешным предпринимателем, в отличие от него его младший брат был всего лишь 25-летним студентом. Хоть и у него было маленькое преимущество в виде того, что он прошел через пробуждение, стал охотником. Председатель планировал поручить гильдию старшему, хоть он и не являлся охотником, а также никогда не смог бы им стать. Он был хорошо знаком с тонкостями охотничьего дела и добился немалых достижений в бизнесе. Решение было рискованное, но более надежное в глазах их бати-предпринимателя. То есть ты хочешь доказать отцу, что не менее достоин занимать место главы гильдии? Именно так, старший брат. Вот приблизительно о чем размышлял Джин Ву в это время. Пацан был в полном отчаянии, раз обратился к нему. Ведь если он наймет высококровного охотника и с его помощью получит лицензию мастера то это будет аналогично тому, чтобы он купил бумажку за деньги. Другое дело, если он возьмет с собой такого же низкорангового, каким являлся он и сам, и своими ничтожными силами преуспеть в тех же двух десятках рейдах, этим он рассчитывал растопить сердце своего отца или, правильно будет сказать, подкупить. Ведь важнее своих собственных способностях больше повлечет за собой признание именно умение руководить другими охотниками и полностью раскрывать их потенциал. Использовать ресурсы с умом, так сказать. Он намеревался стать главой, посадить на место заместителя охотника С-ранга и через него управлять другими умелыми охотничьими кадрами. А если среди двух глав гильдии имеется хоть один дельный, то желающие вступить мигом подтянутся. Для этого ему нужно было во что бы то ни стало выжить и побывать в 20 рейдах. «Брат, помоги мне на этот раз, мне больше некому обратиться». Сказал Юджин Хос, склонив голову. «Не будь Джин Ву с ним рядом, он потерял бы свою жизнь в первом же рейде. Если не от ножках паука, то от руки Хван Дон Сока точно. Итого два раза. Дважды уберег». А на тот момент он нуждался в надежном союзнике. «Я могу доверяться только брату». И хоть в его глазах Джин Ву являлся безжалостным извергом, способным убить врага даже не моргнув, он знал, что тот никогда бы не поднял руку на слабого без причины. Принципиальный мужик, сторонник справедливости, которому было чуждо удовольствие от нечестной прибыли. Он был идеальным товарищем при его обстоятельствах. Однако ему самому Юджин Хо не был нужен. Так что возник разумный вопрос. А что мне с этого будет? Поднявший голову Юджин Хо игриво вытащил и протянул ему конверт с документами. Помимо их, внутри оказались бумаги с чертежами какого-то здания. Джинву принял их. Это проект здания будущего главного офиса гильдии. На данный момент предполагаемая рыночная цена составляет примерно 30 миллионов долларов. В будущем она еще поднимется. Даже если ассоциация пыталась держать под строгим контролем феномен и возникновение гейтов, Все еще существовали случаи недосмотра и вследствие непредвиденных вторжений монстров за пределы подземелья. Этим объяснялся резкий скачок цен на недвижимость в окрестностях филиалов ассоциаций или в кварталах, где находились офисы крупной гильдии. Безопасность всегда считалась самым дорогим активом, особенно в опасных временах. Даже наличие маленькой гильдии в округе делало землю более прибыльной с точки зрения повышенного уровня безопасности. Чего уж говорить о зданиях, в которых находится гнездо крупной частной охотничьей организации. Ставить под сомнение выгодность владения такой недвижимостью было как Глупо. «Мне нужен будет год, чтобы освоиться на месте руководителя и хорошенько пустить корни. С исполнением года с моего назначения я сразу же перепишу это здание на ваше имя. Это только в случае, если мне удастся стать главой». «Здание за 30 лямов в обмен на его присутствие в 19 рейдах. Смешно до да абсурда». «Неужели это действительно стоит таких инвестиций? Я кресле мастера гильдии». Спросил Джин Ву с легкой насмешкой. Безусловно, стоит старший брат. и случившегося в прошлом подземелье столкновению Ю Джин Хой извлек следующий урок. Отсутствие нужной квалификации может стоить охотнику жизнь. Его отец намеревался нанять известных охотников, но он то уже знал, что популярность не является гарантией милости. Джин Ву служил живым доказательством этого. Будучи всего лишь охотником Е-ранга, он практически садового маха уложил рангового босса и нескольких охотников того же уровня, не получив и царапины при этом. Старший брат наверняка является обладателем как минимум Б ранга, а то и большим. Если этот монстр согласится с ним сотрудничать, то быстро завоевать 19 подземелья не составит никаких проблем. Ему не было жалко каких-то там 30 миллионов для того, чтобы обеспечить себе место главы. Все, что ему осталось для гарантии своего успеха, было добиться согласия Джин Ву. Неужели он откажется от такого хорошего предложения? Испугался Ю Джин Хо, беспокойно наблюдая за реакцией своего собеседника. Тем временем сам Джен Ву терзался размышлениями о том, как же ему поступить. 30 миллионов, как-никак. Сумма была просто чудовищно огромной. Для сравнения нужно добавить, что максимальный лотерейный выигрыш в стране составляет полтора миллионов. А тут ему предлагали на тарелочке сумму в 20 раз, превышающей и без зависимости от факторов удачи. Да еще, учитывая то, что вознаграждение все еще могло вырасти, и эта заоблачная сумма была лишь стартом нижней планкой. Соблазн был невыносимо велик. Речь шла о деньгах, недоступных для простого охотника. Однако Джин Ву больше не зачислял себя к числу обыкновенных. Он был единственным в своем роде уникальным охотником, способным к развитию. Если продолжать выполнять задания и качать уровни, не исключено, что он мог бы достичь уровня S-рангового, а может даже превзойти эту условную планку силы. А для охотника S-ранга 30 миллионов – это не деньги. Один только задаток при заключении контракта с человеком такого уровня, как правило, превышал несколько десятков миллионов. Даже мировые артисты и звезды спорта могли позавидовать расценке охотников S-ранга то маленькое число высокоуровневых охотников почитались и считались государственной мощью. Так уж диктовали нынешние времена и нравы. Оплата этих ходячих атомных бомб была невообразима. Исходя из этих соображений, его важнейшая задача на тот момент должна была быть личное развитие, а не деньги. И для достижения своего нового приоритета ему было бы удобнее остаться одному. Это же опять держать себя в руках надо будет. Будет неудобно, если кто-то заметит мои новые умения во время охоты, так что придется постоянно сдерживаться. Ведь неизвестно, какие последствия могут последовать, если раскрыть себя. В прошлом рейде, к примеру, некие раздражающие обстоятельства вынули его прибегнуть даже к тому, чтобы угрожать этому зеленому мажору. Да и график нужно будет менять под остальных членов команды. А это лишило бы его привилегии свободного графика. Еще пару неожиданных мелочей, и от его былой продуктивности не останется и следа. Подзаработать еще успеется. Было, конечно, нелегко, но на этот раз он должен был отказаться. Минуточку. Ему вдруг пришла в голову идея то, как он развиваться и зарабатывать одновременно. С самого начала существовал метод убить сразу двух зайцев, а бессмысленно терзался размышлениями. А почему бы и нет? Подняв свою голову, его глаза встретились со взглядом Юджин Хо. Он начал глагольствовать не спеша. «У меня тоже будет одно условие». Юнец тут же восеял солнышком. «Все, что вам будет угодно, старший брат. Обрадуют для тебя мои условия. Хе-хе-хе». Отчего-то вся эта ситуация лишь раззадорила Джинву. Он искренне предвкушал реакцию Серебряно-ложковитого. «Ты и я. Идем только вдвоем. Что, простите?» – отреагировал он и вправду занимательно. Нижние челюсти чуть ли на стул не сползли. «Са... Старший брат, я, конечно, извиняюсь, но мне кажется, я слышался. Вы правда только что произнесли, что собираетесь зачищать подземельцы уровня только вдвоем? Я ведь опять что-то напутал, да?» «Отнюдь, ты все правильно расслышал». Юджин Хо побледнел. Он уже был похож на мертвеца. Парень не сомневался в том, что Джин Вусу может в одиночку справляться с боссом. Ему было не впервой. Но ему было страшно вспоминать не комнату босса, где находился лишь паук, а вход. Там бы они вдвоем точно не справились бы». Лишившись дара речи, Юнец кивнул в знак понимания и частичной солидарности. Как бы то ни было, лучшего выхода не сыскать. Это был наипростейший способ и поймать двух желанных жирных зайцев одновременно. Для охотника и ранга было очень сложно вступить в частную команду и вообще вписаться куда-нибудь. Он хорошо это прочувствовал на себе, особенно когда сильно нужны были деньги. Когда тебе не принимают никуда, то руки опускаются. Единственным выходом было собрать команду самому, а тут и собирать не придется. Когда еще такой шанс выдастся? Только вот есть одно но. Для того, чтобы команду допустить к вратам С ранга, нужны как минимум десятера. Делов-то. Набрать команду для галочки, заплатив людям, малость за присутствие? При твоих-то средствах? Почему бы не применить разок бесплатный урок от Хван Дон Сока на практике? Было же много охотников, которые предпочли бы не рисковать жизнью, но при этом срочно нуждаются в средствах. Заманить такие было легче простого, однако достаточно было лишь намека на опасность, и они без какой-либо помощи сбегут подальше, лишь бы обезопаситься. Юджин Хо побелел еще сильнее. Вы же не подразумеваете, что мы должны будем вдвоем позаботиться о всех демонах, от мелких до босса? Разжевать ничего не приходилось. Мы отлично понимаем друг друга. Это было отличным решением как минимум с двух точек зрения. Во-первых, никто не помешает его стремлению развиваться, путаясь под ногами. Во-вторых, не будет лишний глаз, перед которым он должен был держать конспирацию, скрывая свои истинные умения. Так я мигом подниму пару уровней. Ко всему прочему, когда этот марафон закончится, ему достанется еще и чудное, недешевое задание. Уж действительно, две птицы одним камнем. Осталось только убедить в безопасности этого решения бедого Юджин Хо, у которого к тому времени очко сжалось до диаметра нанометрического. А не слишком ли это опасно, старший брат? Это зависит от того, с какой стороны посмотреть. В смысле? Джинву приблизился к Юнсу и махарумки дал знак тому пересаживаться ближе. Ну смотри, если никто кроме нас охотиться не будет, то и пораниться никому не посчастливится, не так ли? Не, не спорю. В своем первом рейде ты не смог предотвратить печального исхода, так как ты имел полномочий для этого. А ты подумай, какую репутацию ты обзаведешься после успешных 19 рейдов, в которых ты, ко всему прочему, позаботился о полной безопасности каждого. И смог завершить все без каких-либо происшествий или травм. Богатый отпрыс сделал большие глаза. Ну конечно же! При такой обстановке дел убедить отца в его компетентности должно было стать еще легче. При скромных возможностях охотника ранга успешно завершить почти 20 походов без особых происшествий было бы несомненно большим достижением. Это доказывало бы, что у него есть все задатки для должности главы гильдии. Самый эффективный способ саморекламы. Джинву наблюдал за изменениями на лице Ю Джин Хой, невольно улыбался клюнул наконец. Хотя кто у кого клюнул, еще решить надо. Среди всех встречавшихся ему на жизненном пути людей, этот малый обладал самым сильным даром убеждения. Ведь он запросто мог бы попасть в рейд через ассоциацию или же при помощи ключей из рандомных ящиков и без вмешательства посторонних. В это время в голове золотого слюнявчика. Хоть им все еще был очень напуган, он решил довериться Джинву, который убедил его в том, что если они будут только вдвоем, они обречены на успех и только больше выиграют от этого. А надежность свою его названный старший брат доказал еще в прошлом рейде, так что беспокоиться было не о чем. Еле-еле он объявил о том, что претензий больше не имеет. «Так и поступим, старший брат. Я попытаюсь собрать команду». «Отлично». Джинву кивнул. Наконец-то они пришли к общему решению. Сидящий напротив Юджин Хо попытался успокоиться и вроде как почти улыбался. Я смог заручиться поддержкой старшего брата, уже легче. Теперь ему больше не нужно было переживать о предстоящих рейдах. С присоединением надежного союзника собрать команду для наступления было больше не проблемой. Если верить словам Джин Ву, то и напрягаться не нужно будет, сами придут. Теперь все ничего отделяет меня от места мастера гильдии. Джинву тоже не отличался хмуростью. Я смогу развернуться на широкую ногу в подземельях Церанга и быстро поднимать уровни при этом. Двое людей вышли из кафе с довольными и уверенными лицами. Отправив ее джинхо подальше, Джинву бегом пошел домой. Он понятие имел, когда уже с ним уже свяжутся из ассоциации. Прошло уже целых 10 дней с тех пор, как его выписали из больницы. А поблизости так и не появилась даже намека на возникновение врат. Обычно их призывали 2-3 раза в месяц, чтобы разобраться с открывшимся гейтом. Причина, по которой он уделил мажору строго только один час, заключалась в непрерывном ожидании звонка на домашнем телефоне. Сейчас бы хоть подзимку и ранга, что угодно, только не сидеть больше без дела. Ему бы демонов ловить. И уровне качать не терпелось, как же было неудобно без телефона. К счастью, ему должны были доставить новый телефон уже через пару дней, но он все же успел подустать от всего этого. Джинву открыл дверь и вошел в квартиру. Дома царила гробовая тишина. Все-таки начались будни дни, а значит, сестра была в школе. Убедившись в том, что никого нет, Джинву поспешно открыл квестовое окно ежедневного задания. Где там положено мне вознаграждение? Он выполнил все упражнения с программой ежедневного задания еще до того, как встретиться с Ю Джин Хо. Но так как посторонний глаз было слишком много вокруг, пришлось отложить распаковку вознаграждений до прибытия в более безопасной обстановке. Сцена, в которой его тело внезапно окуталось зеленым сиянием и ниоткуда появлялась подарочная коробка, не была самым удачным выбором для публичного глаза. Дзинь. Отжимания 100 и 100 раз, статус завершено. Приседания 100 и 100 раз, статус завершено. Пресс. 100 из раз. Статус завершено. Бег. 11 из 10 километров. Статус завершено. Ежедневное задание. Стать сильнее. Подготовительный процесс. Статус завершен. За выполнение задания вам пришло вознаграждение. Вы принимаете вознаграждение? Да, то есть нет. Заметив кое-что необычное, он остановился и не стал сразу принимать уже принимающиеся как должное вознаграждение. Его взгляд зацепила строка бега. «Бег 11 из 10 километров, статус завершено». Сначала он просто удивился, насколько незаметно для себя он набрал лишний километр. Но стоило ему об этом поразмыслить, как всплыли некоторые странности, о которых он до этого момента не задумывался. «Я же завершил все упражнения, почему же счет все еще ведут?» Ему вдруг стало интересно, совпадение ли это или закономерность. Завалившись ничком на пол, он начал энергично и беспрерывно поднимать и отпускать свою верхнюю часть тела с упором на руки. Но взгляд его оставлял фиксированным на том же месте. Дзинь. Успешно выполнен один сеанс отжиманий. Отжимания 111 и 100 раз. Статус завершено. Дзинь. Успешно выполнен один сеанс отжиманий. Отжимания 112 и 100 раз. Статус завершено. Все верно. Учет продолжения после выполнения задания, раз... разумеется, показателем бега. А все не ограничивалось. Тем временем он активно продолжал свой второй заход отжимания от пола. Число на счетчик соответственно росло. Вдруг ему стало интересно, существует ли предельно числительный показатель, после которого счет заканчивается. Мышцы на его руках были натянуты словно канаты. Благодаря характеристикам тело ощущалось легким, будто из ваты. В какой-то момент цифра сотен сменилась с номера 1 на 2. Дзинь. Успешно выполнен один сеанс отжиманий. Отжимания 200 и 100 раз. Статус завершено. Цзинь. Успешно выполнен один сеанс отжиманий. Отжимания 200 из 100 раз. Статус завершено. Дойдя до 200, счетчик остановился. Он попробовал сделать еще пару отжиманий, но цифры больше не менялись. Он все поднимал свое тело, а на панели как было 200, так и оставалось. Ежедневное задание. Стать сильнее. Подготовительный процесс. Статус завершено. За выполнение задания вам пришло вознаграждение. Вы принимаете вознаграждение? Не больше, не меньше. Ровно 200 что не было пределом, но и до бесконечности оно не увеличивалось. Это было неспроста, ему об этом говорила интуиция. Стоит ли ждать другого вознаграждения, если удвоить все показатели? Примукка. Джин Ву вышел из дома быстрее, чем никогда ранее, быстро пробежал еще 9 километров. Достигнув дома, ему снова выскочило уведомление. Ежедневное задание «Стать сильнее. Подготовительный процесс. Спрятанная часть. Статус завершено. За выполнение задания вам пришло вознаграждение. Вы принимаете вознаграждение?» Изначально задача не заключалась в беге и все же вышло новое уведомление о завершении задания. Его предположение оказалось верным. Он сухо сглотнул. Принимаю. Дзинь, мы подготовили для вас следующее вознаграждение по списку. Награда 1. Восстановление. Награда 2. Плюс 3 очка ко всем характеристикам. Награда 3. Благословленный рандомный сундук. Проклятый рандомный сундук. Вы хотите принять все? Подтвердите. По 3 очка на каждую характеристику? Его радости не было предела. Вознаграждение от спрятанного задания было весьма интересным. Если все характеристики увеличатся на 3 очка, значит все это было равносильно поднятию трех уровней. Хорошо было бы, если и уровни выросли, но и так было вполне прибыльно. Если бы уровни поднимались в соответствии с очками, это было бы слишком легко. Отчего-то ему было неспокойно на душе. У него возникло ощущение, что он мог бы и дальше доводить все ежедневные задания до скрытых, или скорее некая форма надежды. Но больно больше на этот раз вознаграждения. Однако существовала и возможность того, что это была лишь однодневная акция. Он принял чересчур серьезное отношение к третьей награде. Награда 3. Благословленный рандомный сундук. Проклятый рандомный сундук. Первый раз ему выпало выбирать вознаграждение, и если отдать предпочтение одному, то ему не достанется второй. Из этого следует, что не следует раскатывать губу на два приза сразу, не так ли? Название ему было, о чем говорили. Выбрать было сложно, слишком много абстрактного. чего то все это смахивало на ловушку. Принимаю. Третье вознаграждение. Вы должны выбрать один рандомный сундук среди предложенных двух. Благословленный рандомный сундук – предмет, желаемый игроком. Проклятый рандомный сундук – предмет, в который нуждается игрок. Вы уже определились с выбором. Вроде все определенно просто, но от этого выбор становился только сложнее. Не будь короткого разъяснения, он мог бы нещадно выбрать благословение, которое ему не нужно было. Но даже прочитав короткие примечания, ему все еще трудно было определиться. Если ставить выбор между нужным и желанным, на первый взгляд оба варианта казались неплохими. В этом и вся загвоздка. Он хотел то, что ему было нужно. То есть желанное и есть нужное. Но это не относилось к нужному предмету. Он мог казаться нужным, но совсем нежеланным. К примеру, ему нужно было мощное оружие, а выйдет сильная бомба, которая вмиг взорвет его, и все вокруг чертям. Остановлюсь на проклятом, наверное. Надо всегда выбирать меньший риск. Он не мог знать заранее результата своего выбора, но это был единственный способ не сожалеть после этого. Поразмыслив, хладнокровное некоторое время, он наконец пришел к решению. Благословленный рандомный сундук. Из-под земли тут же выскочила маленькая шкатулочка и приземлилась у его ног. Джен поднял ее. Быть не может. Сердце начало бешено стучать. Взволновал его размер коробочки. Он был ему более чем знаком. Шкатулка помещалась в одной руке. Ну конечно же. Он сделал большие глаза. Внутри шкатулки находился ключик, окутанный золотым сиянием. Это был тот самый ключ от инстанса, который он так желал до этого. Через несколько секунд последовало и описание. Дзинь. Итем. Ключ от ада. Приблизительный уровень сложности S-ранг вид ключ предмет открывающий проход подземелья носящим название обитель дьявола ключ от подземелья обитель дьявола можно активировать в великой башне сон пхагу район в сеуле ключ позволяет свободы вход и выход с ранг Джин Ву чуть не выкрикнул Конечно, это не означало, что ранг подземелья будет обязательно соответствовать с рангом ключа, но игнорировать их соотношение нельзя было, ибо если учитывая, насколько легко было пройти инстанс с ключом е e ранга так если же рассуждать в таком ключе, то можно было сказать и подземелье S-ранга. Непонятно только, возможно ли его завоевать, даже если идти группой S-ранговых. Тут вероятность 50 на 50... А ведь подземелья свыше Б ранга считались неизмеримо опасными для безопасности населения поблизости. На всем земном шаре было лишь несколько прецедентов появления гетов С ранга. И среди них числится и Джоа. Эта катастрофа привела к тому, что самый большой остров страны, курортный город с отличным климатом, стал водосчастье необитаемым. Джен Ву безучастно отпустил руку, держащую ключ вниз. Это ли то, чего я желал? Что действительно радовало было примечание, что при помощи этого ключа можно было бы не просто передвигаться по инстансу, Подчеркивалась возможность выйти и выйти, а значит в любой момент можно слинять оттуда. На тот случай, если произойдет что-то вроде внезапного исчезновения ключа, у него все еще был неиспользованный камень для телепортации в инвентаре. На тот момент он был полностью застрахован от столкновения с очередной невидимой стеной. Нельзя упускать эту возможность, неизвестно когда еще выпадет такой шанс. Он не мог насмотреться на материализацию своих желаний.